Глава 10. Мы вместе с тенью крались. Крались, потому что не хотели, чтобы он заметил наше появление раньше, чем нужно. Возможно, вообще не захотим выдавать свое появление здесь, рядом с пещерой, где заточен мастер теней. В прошлые разы, когда я бывала в пещере, Саира не проявляла никакого беспокойства. Наверное, просто не чувствовала исходящей от мастера теней опасности. Наложенная повсюду магия лишала его возможности как-либо навредить. Однако сейчас тень явно нервничала. «Чувствуешь угрозу? Что-нибудь изменилось?» Спросил у нее мысленно. «Нет, ничего странного». Но бдительность от этого терять не стоило, потому что власть над тенями – это не шутка. И если Саира ощутила подобную магию в императорском знамке, Значит, ниточка вполне может вести к мастеру теней. По крайней мере, проверить необходимо. С приближением мы почувствовали, что в пещере есть кто-то еще. Саира заметила их даже раньше меня. «Драконы!» – отправила она настороженную мысль. «Что ж, если драконы, то не будем торопиться». Мы затаились в кустах рядом с пещерой. Я вынула из ножен кинжал, полоснула по ладони, чтобы сбрызнуть каплями крови землю. Начертила на ней несколько символов и прошептала заклинание. На крови магия всегда у нас, в империи сильнее. А когда имеешь дело с драконами, лучше перестраховаться, чтоб уж точно не попасться. Достаточно, что нас теперь считают виновными смерти черного дракона. Мелькнула мимолетная мысль, что со временем можно будет очень хорошо использовать способности тени и отсылать шпионить именно ее. Даже самой магию применять не придется, только чтобы тень закрыть от постороннего воздействия. Из размышлений вырвали голоса драконов, ставшие слышными благодаря заклинанию на крови. «Не чувство никаких изменений», – произнес Шайл, хрустальный дракон. «Уверен» уточнил Кронпринц. Я не чувствую. Но если они Может быть, объясните, что именно ищете. Мастер теней явно потешался над ними. Я бы в таком случае мог чем-нибудь помочь. С каких это пор ты стремишься помогать? Сандар явно вспомнил свой предыдущий визит в пещеру. С тех пор, как мне стало, совсем скучно. А вы появились все такие любопытные. Мастера теней ответом не удостоили. «Значит, можем идти?» – спросил Ташель. «Подожди, сейчас еще кое-что проверю». Примерно минуту в пещере царила тишина. Вероятно, хрустальный дракон использовал магию без слов, да и заклинания, подслушивающая магия, гораздо хуже передается возникают помехи вскоре драконы показались на выходе из пещеры я торопливо набросила на себя тройную маскировку первое для защиты от глаз и обостренного обоняния вторая прикрывает мое присутствие на энергетическом уровне и само использование магии а третье прячет мысли когда имеешь дело с ментальным магом и уж тем более драконом такая перестраховка лишней определенно не будет «Полагаешь, это не он?» Спросил Сандар, когда драконы в задумчивости остановились неподалеку от пещеры. Открывать портал не спешили, и это очень хорошо. «Не знаю». Шайл качнул головой. «Магических изменений я не почувствовал. Защита все так же работает. Мастер Ти отрезан от энергии и совершенно бессилен. Но ничто не мешает ему договориться «Кем-нибудь, чтобы тот работал на него», — заметил Сандар. «На землях демонов? Не знаю». «Демоны действительно не помнят о существовании Мастера Теней», — сказал Кронпринц. «Но я бы не стал исключать вероятность, что кто-то мог прознать и использовать это против нас». «Нет, ну какие же самоуверенные, а?» Сами притащились в нашу империю. Теперь еще теорию заговора строят. Как будто все вокруг них крутится и только против них замышляется. «Трое демонов знают о Мастере Теней», – произнес Сандар. Ташель и Шайл одновременно взглянули на него. Ташель недоверчиво Шайл так словно след почуял. «Не думаю, будто верховные демоны могут замышлять что-то против нас. Наконец, спустя некоторое молчание, сказал Ташель. «А против нового императора?» Предположил Шайл. «Надо же! Иногда способен соображать и дельные мысли высказывать!» Мне показалось, они тоже не в восторге от смены власти. Я подавила волну раздражения. «Какого гроха! Они лезут, куда не просят! Наши проблемы только наши! А что, один из них по подох?» так вообще сам виноват. У нас в Империи так трудно умереть. Но нет, он же сумел». Сандар помрачнел. «Что-то подсказывает мне, верховные демоны не пойдут против нового императора». «Почему ты так думаешь?» заинтересовался Ташель. «Я знаком с ними и тоже склонен согласиться, что власть они не предадут, даже теперь после смены. Но почему так решил ты?» Заметил что-то интересное? Сандар невесело усмехнулся. Считай интуиция. Если не все трое, значит, кто-то один мог рассказать кому-нибудь о мастере теней. продолжал гнуть свою линию шайл. Что если удар, направленный не на то, чтобы подорвать новую власть, а против нас? Мы имеем дело с мастером теней. Он угрожает прежде всего именно нам. Еще не доказано, что в этом замешан мастер теней. Напомнил Кронпринц. Ты ничего не почувствовал. Возможно, мы пришли слишком рано. Но как бы ни было, потом слишком поздно. Ташель кивнул. Согласен. Необходимо выставить охрану. Если убийца заявится сюда с тенью Штера, его нужно будет перехватить. Поднапрягшись, вспомнила, что именно так звали черного дракона, ныне убитого. Вопрос только в том, ставить ли в известность верховных демонов. Все же мы на их территории. Но среди них может быть предатель. Завершил закрон принца Сандар. Интересно получается, с верховными демонами он не знаком. Видел только Шейтара, тогда на аудиенции. И как раз на основе этого знакомства сделал вывод, что верховные демоны не должны пойти против новой власти. Выходит, что-то в поведении Шейтара подтолкнуло его к подобному выводу, поскольку наличие одного предателя из двух других, незнакомых ему верховных, он все же не исключает. А если еще вспомнить поведение Сандара... Он что, решил, будто Шейтар проявляет интерес ко мне? Ведь приревновал же тогда... Точно приревновал. «Предатель вряд ли», сказал Ташель. «Но дело все равно слишком серьезное, чтобы рисковать». «Значит, выставляем охрану. Но верховных в известность не ставим». «Пока так». Ташель кивнул. «Шайл?» «Буду первым». Ташель с андаром ушли порталом. «Шайл?» Остался и неторопливо принялся обустраиваться. Создал мини-портал, перетащил к себе кресло. Следующим последовал стол. За ним полог невидимости. Больше я ничего не видела и не чувствовала, как будто никакого дракона здесь и не было вовсе. Можно было бы, конечно, взломать защиту и подглядеть, но вряд ли там происходило что-то интересное. По крайней мере, оно того не стоит, чтобы рисковать, выдать собственное присутствие. Еще немного подождав, я медленно стала пробираться обратно в вглубь леса. Портал здесь создавать нельзя. Шайл почувствует. Нужно уйти на достаточное расстояние, прежде чем можно будет без опаски переноситься. А в голове, пока шагала по некому подобию давно заросшей тропинки, крутилось множество мыслей как драконы нащупали связь с мастером теней. Может быть, кто-то из них тоже был неподалеку от убийцы. Почувствовал опасность, умение того управляться с тенями. И тут я внезапно остановилась. Потому что моя тень почувствовала опасность издалека. Мы же вообще порталом к замку переносились и мчались сандара спасать. А драконы были в замке. Уж они-то должны были во всей красе прочувствовать, что и как сделал этот убийца. Явно каким-то образом на тень черного дракона воздействовал. Нужно будет расспросить отца, что удалось обнаружить на месте убийства. Но вопрос-то в другом. Саира, ты в какой момент почувствовала, что убийца воздействует на тени? В замке, когда вынюхивала, когда мы шли по следам, — отозвалась она. — А в лесу ты что почувствовала? Когда завопила, что нужно Сандара спасать? От таких небрежных слов о её обожаемом Сандаре тень слегка наступилась. Это я по эмоциям ощутила. Но всё же ответила. Не стала отмалчиваться. Там было другое. Там просто ощутила, что он в опасности. — Это каким же образом? Я с подозрением прищурилась. Потому что странно. На самом деле странно. Подобные предупреждения просто так не возникают. Есть магия, которая вызывает такие же ощущения. Но сначала нужно ритуал провести, чтобы... Ментальная связь. Неохотно поделилась Саира. Я выругалась. Только ментальной связи с драконом мне не хватало. С чего вообще? С чего она могла возникнуть? И даже не моя связь с Сандаром, хотя такое без специальных ритуалов невозможно. Каким образом моя собственная тень чувствует этого дракона? Последний вопрос я задала Саире, но та вдруг замолчала. Говори. Саира, говори, что знаешь. Ничего не знаю, пробубнила она. Тянет меня к Сандару. И тебя тоже тянет. Просто ты сопротивляешься. Ближайший камень приличных таких размеров валун вспыхнул синеватым пламенем и оплавился. Я погасила на ладони заклинание. Не хватало еще, чтобы моя тень мне аннотации читала и жизни ущила. А еще говорила, кому какие чувства испытывать. Еще один валун оплавился моими стараниями. Стало чуточку легче но не настолько, чтобы изливать перед тенью душу. Ладно, это потом. Сейчас главное решить. Стоит ли рассказывать Шейтару о самоуправстве дракона? С одной стороны, среди верховных демонов действительно могут быть предатели. Они с самого начала особых восторгов по поводу перешедших к нам власти не проявляли. Что убийством дракона захотели именно нам навредить, я заподозрила сразу. Почему бы одним из заговорщиков не может быть Верховный Демон? Во-первых, он знает о существовании Мастера Теней. Во-вторых, именно Шейтар ударил тогда мою тень, вполне успешно ударил. Значит, двое других должны знать этот способ. Но и в-третьих, Верховному Демону вполне хватит сил, чтобы прикончить Черного Дракона. Шейтар. Кто-то другой из Верховных Демонов. Возможно. В таком случае доверия им нет. Но и рассказывать отцу о «Мастере тени» я не могу. Магия не позволит. Он просто не воспримет. Знаю я особенности такой магии. Сколько ни говори, а все будет как об стенку. Он не воспримет информацию, пока на нем лежит это заклинание. Чтобы снять заклинание, моих сил не хватит. Верховные демоны могут, конечно. Но здесь опять встает вопрос доверия к ним. И еще один вопрос, пожалуй, самый интересный. Если на всей империи наложено заклинание забвения, чтобы никто о мастере теней не узнал, то каким образом о нем узнал убийца черного дракона? Разговор с отцом кое-что прояснил. Хотя бы стало понятно, с чего драконы мастера теней стали подозревать. Ни с кем они не столкнулись. Похоже, ощутить силу, способную воздействовать на тени, довелось только нам с Саирой. Зато драконы подробно исследовали труп сородича. «Я не смог призвать душу Штера», – произнес отец, когда мы устроились в одной из комнат для отдыха. «В императорском замке мы по-прежнему не освоились, так что было в принципе все равно, какую комнату для разговора выбирать. Главное, не розовую гостиную, чтобы не смущать дракона. Не тот, пожалуй, случай, когда им стоит показывать картинки кровавых жестокостей. Подробности. Осведомилась я без особого удивления. Сейчас важно понять, что именно произошло. Почему этот дракон так и не сумел жить? Ведь оживают все. Все. Богу давно наплевать, что творится на территории империи, поэтому за душами он не приходит. И сама по себе душа тоже не покидает тело. Всегда стремится вернуться к жизни. Тело оживает, если оно есть. Не было сожжено и не лишилось головы. Ибо без головы процессы жизнедеятельности все-таки восстановить невозможно. Во всех остальных случаях тело оживает. И если не поднялось, значит, по какой-то причине душа улетела. Но недалеко. Бог не приходит за душами, ни Бог, ни его слуги, так что душа превращается в беспокойный призрак. И блуждать этот призрак будет до тех пор, пока его не подтолкнуть за грань. Я всё делал как положено. Ритуал призыва беспокойной души. Но душа просто не откликнулась. Я точно чувствовал, что она где-то есть в нашем мире. Но перенестись ко мне не могла или не хотела. Гораздо интереснее исследование самих драконов. Я подобралась, ожидая услышать что-нибудь любопытное. Отец не разочаровал. Мы просто не обратили на это внимания, наверное, потому что не изучали в подробностях смерть дракона. Так вот, у Штера не было тени. Как по мне объяснили, после смерти тень сплетается с душой и действительно улетает. Тень уносит душу на своих крыльях в мир мёртвых. То есть, хочешь сказать, драконам попросту не нужны проводники, которых в Империи нет? И поэтому они могут здесь приспокойненько умирать? А вот и нет. Приспокойненько у них всё равно не должно получиться. Какое-то время тень находится рядом с телом. Сережёт. Иногда может даже отомстить обидчику но ближайшие сутки она никуда подеваться не должна. Только если кто-то, опять же, тело сожжет. Обычно драконы успевают обнаружить погибшего сородича и сжечь его, спев прощальную песню. Когда понимаешь, что больше ничего здесь не держит, душа улетает на крыльях тени. «Как интересно!» – пробормотала я. «Вот только почему мы об этом не знали?» Понимаю, драконы – существа скрытные. Но чтобы настолько? Ведь это на самом деле очень важная информация. А здесь все просто. Отец невесело усмехнулся. Мы с тобой – никто. Вернее, были никем. Нам не полагалось этого знать. подозревая верховные демоны знали, и император с его семьей – Те, кто появлялся в императорской семье, проходили должное обучение. О драконах им тоже все это рассказывали, а нам – нет. Я хмыкнула, качнув головой. Вот же интересно получается. Мне скоро экзаменационные испытания предстоят по поводу окончания обучения, а все обучение оказывается не такое уж полное и всеобъемлющее. По крайней мере, доучиваться теперь точно придется но уже не у наставника. Он тоже ничего не знает. Отец верно уловил ход моих мыслей. Тебе придется пройти обучение у верховных демонов. И быть шейтару искусанным, и Басаира от него не в восторге. Им придется согласиться. Я кивнула. Да, придется. Поговорить с Верховными, возможно, они скажут, что поделятся секретными знаниями только после того, как моя власть будет одобрена свыше. Но все же есть вероятность, что о чем-нибудь согласятся рассказать уже сейчас. Поговорю. Знания нам сейчас очень пригодятся. Хотя бы относительно дракона. Да, что касается драконов. На месте преступления они нашли странные следы, как будто тень была оторвана. Вот и ответ. Теперь понятно, почему они вспомнили о Мастере Теней. Кто еще мог оторвать тень? Впрочем, верховные демоны тоже могли бы. Наверное. Учитывая, что им известно многое, что неизвестно нам. Вместе с душой? После смерти душа дракона переходит в тень сразу. Значит, кто-то оторвал тень дракона и забрал с собой? Но в ней была также душа дракона, поэтому она не смогла откликнуться на твой зов. Получается, что так. Боюсь, выводы неутешительны. Отец нахмурился. Если только верховные демоны знают. Может быть, не только? Они могли кому-нибудь рассказать. А еще у нас есть мастер теней. Вот кто в действительности мог оторвать тень. И он же мог кому-нибудь рассказать, как ни крути, четкого круга подозреваемых нет. «Думаешь?» С сомнением переспросил отец. С одной стороны, это было бы даже хорошо. Но с другой стороны, доверять верховным демонам теперь не стоит. Будь осторожна. «Ты ведь знаешь...» Я улыбнулась. Я всегда осторожна. А с верховными демонами побеседовать придется. Но виноваты они или кто-то из них, или вообще не они, еще выясним. Драконы сказали, что будут расследовать вместе с нами. Главное, чтобы больше обвинениями не кидались и сильно не мешались. Ташель высказывал свою позицию. Официально новую императорскую власть виновной не считают. Но подозревают куда уж без этого отец развел руками после разговора я собиралась вернуться к себе в комнату а по пути конечно наткнулась на сандара дошло до абсурда прежде чем сообразить что я вытворяю почти в собственном замке накинула на себя маскировочное заклинание и отступила в темноту коридора как выяснилось интуиция подсказала подобные действия не зря «Ты спятил? Такую позанку таскать!» Навстречу Сандару вышел Ташель. «Ты присмотрись повнимательней!» Хмыкнул Сандар, переворачивая книгу, которую держал в руках обложкой к брату. «Тот присмотрелся», — хмыкнул, усмехнулся. «Не боишься прослыть любителям женских любовных романов?» «Небольшая шутка!» Сандар улыбнулся а затем провел над обложкой рукой. Та заребила и сменила цвет с тошнотворно-розовой на благородно-темно-синюю. Так лучше?» Ташли вчитался. «Механика построения скоростных порталов в условиях нестабильного магического поля под влиянием энергопространственных искажений? Да, определенно лучше». Но еще лучше, если ты не будешь шататься с этой книгой по замку. Ты же знаешь, мне лучше думается, когда я хожу. Ходи по комнате. Даже если это помешает мне понять, каким образом тень Штера была похищена. Ташель помолчал. Думаешь найти ответ в книге? Не знаю, но что-то делать нужно. Ладно, но будь осторожен, эти демоны, они ведь тоже не дураки, и твою иллюзию вполне смогут раскусить. Я осторожен. И, кстати, ты следующий. На замену Шайлу. Драконы разошлись, а я задумалась, по пути похвалив себя за предусмотрительность. и Если бы выдала свое присутствие, то любопытный разговор уже бы не услышала. Зато теперь получается очень интересно. Книга, которую изучает Сандар, должна содержать полезные сведения. Просто обязана. Причем сведения не просто о магии дракона, а о тенях. А еще, судя по иллюзии любовного романа, Сандар оценил бы нашу шутку с розовой гостиной. Сама не зная, чему улыбаясь, так и добралась до своих покоев. Там взяла пару полезных предметов, затем поспешила обратно в зал, из которого можно создавать порталы. По-прежнему под заклинанием невидимости. Дожили, по собственному замку крадуть как воровка какая-то. И все из-за дракона, одна морока с ними. Портал потребовался, чтобы перенестись в родовой замок и взять из лаборатории еще пару полезных вещей. Когда идешь на важное дело, трудно предугадать, что может пригодиться. Вот давно бы уже переехали полностью, так ведь смысла пока нет. Все равно в императорском замке ограничения на магию, в том числе на нашу с отцом. Пока ограничения снято не будет, толком нормальный ритуал в его стенах не провести. А значит, ни лабораторию, ни ритуальные залы переносить пока не стоит. Мучаемся теперь между двумя замками скачем. Подготовившись, я вернулась в замок и приказала одному из слуг, неосязаемому и неуловимому, почти незаметному скуску тьмы, проследить за покоями сандаров. «Пусть сообщит, как только дракон оттуда уйдет. А что уйдет надолго, это я знаю. Ташель ведь сказал ему, следующим на пост караула заступать. Замечательно. Пожалуй, успей еще выспаться, прежде чем слуга даст сигнал». Рассчитала все правильно. Луга связался со мной после обеда, на следующий день после подготовки. Я не только выспаться успела, но даже на тренировку к наставнику сходить и выслушать все, что он думает по поводу моего поведения. Хорошо хоть не сильно ругался, когда понял, что в его ловушке сам драконий принц побывал. А выбралась я в полном одиночестве, гордо скинув незваного помощника в бездну. Один слуга передал сигнал другому, тот еще одному. В итоге путь Сандара отследили до самого зала, где он создал портал. Замок-дракон точно покинул. Вскоре слуги засекли Шайла, вернувшегося к себе. Вывод однозначный. Сандар сменил его на посту, а значит в его комнатах больше никого нет. Взяв с собой все, что приготовила накануне, я произнесла маскирующее заклинание. Усилила его зельем чтобы уж точно и сильные магии не распознали, после чего отправилась, наконец, к пустующим покоям Сандара. Мне нужно добраться до его книги. Если там важные сведения о тенях, а Сандар не совсем идиот, то он точно не будет брать эту книгу с собой. к пещере, где скучает мастер теней, которому, возможно, скоро гость с душой убиенного наведается. По крайней мере, очень надеюсь, что при таких обстоятельствах Книг и Сандар не рискнет. Возле ближайшего потайного хода остановилась. Надавила на три камня, один за другим, в определенном порядке. В нужном месте послала магический импульс и нырнула в открывшийся темный провал. Как только стена за спиной вновь вернулась в прежнее твердое состояние, зажгла небольшой огонек света и двинулась вперед. Нет, будь у нас полные права на императорский замок, нам бы вся сеть потайных ходов была известна. Могли бы пользоваться сколько захотим. А пока приходится самим вычислять, где что находится, буквально на ощупь. Наложенная на замок магия нам в этом не помощник, скорее уж только мешает. Как бы там ни было, нужный ход нашелся, незадолго до приезда драконов. Между прочим, очень удачно. Еще и коридорчик внутри стен раздваивался. Находку мы, конечно, применили наилучшим образом. Одни покои с тайным кодом отдали Ташелю, вторые – Сандару. Как раз кронпринцу и принцу драконов хватило. Добравшись до тупика, остановилась. Снова надавила на несколько камней. Понаблюдала, как часть стены становится полупрозрачной, образуя овальную арку. Внимательно осмотрелась, в комнате действительно никого не оказалось. книги тоже, на первый взгляд, нигде не было видно. Впрочем, я и не надеялась, что Сандар обеспечен настолько, чтобы оставить ее на кровати или рядом на тумбе. Лезть в комнату я не спешила. Для начала пригляделась к переплетениям магии. В том, что каждый дракон обезопасил отведенную ему территорию от внезапного вторжения с нашей стороны, можно не сомневаться. Да, точно, вижу защитные линии. Вполне симпатичные, переливаются красиво. Можно полюбоваться немного, пока ищу слабые места. О, а вот здесь можно капельку подправить, чуток передвинуть. Готово. Можно забираться, сандарт сигнал не получит. Оказавшись в комнате, принялась за обыск. Магию использовать опасалась. Мало ли, вдруг наткнусь на сюрприз от Сандара. Так что приходилось искать самым обычным способом. Просматривая все вещи, отодвигая ящики в столе, переворачивая подушки на диване. По пути приходилось успокаивать тень. Она, видите ли, оживилась, ощутив, что здесь все пропахло ее любимчиком Сандаром. Но хотя бы под путами заклинания сильно не дергалась. Довольно приличной толщины фолиант обнаружился под одной из подушек дивана. На нежно-розовой обложке на этот раз началось «Переключение невинной Вальты» в стране распутных демонов. М да, помнится, было такое произведение, написанное популярным автором, между прочим, человеком. Нашли в одном из поселений на границе с империей. Наведались туда во время нашествия нежити. Людей спасти успели далеко не всех Пока разгребали проблемы, наткнулись на книгу. В доме убитого несчастного вообще много любопытной литературы хранилось. Мы все это в деревенскую библиотеку отдали в империи. Ну, чтобы деревенские жители приобщились к искусству и знали, о чем люди фантазировать любят. Но со стороны Сандара пошутить так довольно забавно. Мы демоны вовсе не развратны, это у людей психика съехала. Просто чаще всего за зачистку от распоясавшейся нежити проводят именно демоны, ведь это мы способны управлять темными существами. Управлять теми, которые поддаются контролю, и расправляться с теми, кто совсем дикий и живет только ради того, чтобы побольше сожрать. А воины, особенно из низших демонов, но ну, им после сражений нужно расслабиться. Вот и наведываются порой к женщинам, той территории, где нежить убивали то есть у людей, а они потом пишут всякие сомнительные книжки о развратных демонах. Естественно, забирать книгу с собой я не собиралась, это было бы слишком очевидно, а ссориться с драконами сейчас, особенно после гибели одного из них, нам никак нельзя. Я поступила умнее, вынула из сумки на плече заранее заготовленную пустую тетрадь, положила ее рядом с книгой Сандара. Дальше дело техники. Шикнула на тень, снова беспокойно заводившуюся, сняла иллюзию в книге, уколола палец кончиком кинжала. С использованием крови магия гораздо надежнее, а сейчас ошибиться нельзя. И принялась произносить заклинание, чтобы скопировать всю информацию в книге Сандара в заранее пропитанную магией тетрадь. Та охотно принимала все знания в себя. А что страниц намного меньше, не страшно. Главное, что магической энергии в нее заложено достаточно. Да еще и теперь благодаря моей крови добавится. Строчки в тетради появлялись одна за другой. От книги Сандара в нее вливался мерцающий, чуть пульсирующий зеленоватый поток. Я внимательно контролировала процесс. И даже не сбилась, когда тень под заклинанием как-то нервно дернулась. Эй, что случилось? Обратилась к ней мысленно, потому как губы были по-прежнему заняты произнесением заклинания. Сандар, он что-то чувствует. Что? Нас? Не знаю, что-то. Так при здесь мы? Он все ближе. Проклятие. Что он мог почувствовать? Я ведь все его заклинания преодолела незаметно. На книге никаких сигналов не стояло. «Как он мог узнать?» «Он рядом!» Начала нервничать Саир. Даже ей было не по душе, что Сандар может застукать нас за преступным занятием. «Ну же, давай, быстрей копируйся!» «Он сейчас войдет!» Завопила тень. Последние строчки отпечатались в тетради. Поток погас. Я захлопнула книгу, попыталась вернуть на нее иллюзию. Проклятие, как же там было? Ах, да, вроде розовая обложка. Саира нервничала всё сильнее, напряжение внутри росло. Иллюзия никак не желала устанавливаться. Да, получилось. Засунув книгу обратно под подушку, схватила тетрадь. Запихала в сумку, уже на пути к потайному ходу. Два нажатия, магический импульс, ещё одно нажатие, чуть мягче. Тена начинает расплываться. Звук шагов за дверью. А дальше всё произошло почти одновременно. Я нырнула в потайной ход, и дверь в комнате отворилась. Арка медленно исчезала, стена на её месте вновь становилась твёрдой. Судя по звукам, Сандар шёл в глубь комнаты. Провал потайной комнаты не был виден со стороны двери благодаря высокому шкафу. Но Сандар всё ближе, ближе. Я чувствовала это. Раз Стена полностью затвердела. Последнее, что успела заметить, сквозь тонкую, еще не затянувшуюся щель, какое-то движение. Как будто Сандар что-то почувал. Подошел к самому ходу. Но не успел. Он точно не успел ничего увидеть. А теперь перед ним была обычная стена. Я перевела дыхание и припустила обратно по коридору. Нужно возвращаться к себе.